Однако не пойму я, продолжал дядя Зым. Как ты не сверзился, когда залезал туда? Ха -ха, да я ж по лазе поднялся, покорно вздохнув, отвечал Кунта. Дядеки Зым сразу понял, что имеет в виду Кунта. Конечно же, он вскарабкался на молельное дерево и сунул табак в дупло, когда-то отец Кунты полез собирать дикий мёд в этом дупле и погиб там.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 Шёл на мельницу, погоняя ослика, гружённого двумя мешками кукурузы. Один свой, один дядя Кизыма. Табак он вернул в колхозный сарай, слегка общипав тюк по дороге. И теперь об этом больше не думал. Он думал, как быть с кукурузой, которую он должен муле. Он думал, не скажется ли на исполнении проклятия то, что он решил не давать кукурузу, если оно не сотворится. Он мысленно пытался внушить исполнителю проклятия что он не вообще отказывается отдавать кукурузу, он отказывается отдавать ее, только если проклятие не сотворится. Он старался как можно более четко думать об этом, чтобы тот, кто ведает или приставлен выполнять проклятие, правильно его понял. Но если проклятие не сотворится, решил кунта, он не только не даст муле кукурузу, но и пожалуется на него в сельсовет. Кунта знал, что таких людей в сельсовете не любит, и жалоби, если только он пожалуется, дадут ход. Точно он не знал, почему таких в сельсовете не любит, но смутно чувствовал, что сельсовет не хочет делить с ними власть над людьми. Кунта набил трубку табаком. Он выбил кресалом огонь из кремния, поднес к табаку тлеющий труд, раскурил трубку. Трубка задымилась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 Кто умер, кто переселился в город, кто в долины наиболее более зажиточные села. Там, где лесная тропа, по которой мы ехали, выходила в Чигем, стоял трактор. Возле него валялось огромное бревно, чудовищный обрубок букового ствола. Чуть пониже этого места, уже в пределах нашего выселка, на верхушке старой ольхи, обвитой виноградной лозой, сидели два человека и ели виноград. Шкурки винограда, шлепая по листьям, падали вниз.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 кухонного очага. После смерти дяди Кизыма в этом краю Чигема уже больше никого из наших не осталось. Жена его, тетя Нутца, переселилась в город к своим сыновьям. Когда у дяди Кизыма мухусские врачи заподозрили рак, я его отвез в Москву. Там в течение нескольких дней ему делали всевозможные анализы, просвечивали рентгеном.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 Не выскакивать вперед — это благородство пропускать мимо ушей общие места, которые высказывает собеседник, ухватывать и разбивать крупицы остроумия, наблюдательность в чужих речах. И это всегдашняя мягкая настойчивость, с он утверждал то, что считал правильным Однажды при мне он плотничал в табачном сарае, когда из-за перевала прямо над нами низко-низко со страшным грохотом пролетел самолет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 в более сложном сочетании, чем обыкновенный плуг. «Ведь каждая травинка — это скот», — с пронзительной горечью сказал он как-то в другой раз. Через эту пронзительную горечь запомнилась эта фраза. И сейчас взрослым, вспоминая ее, я догадываюсь о причине, по которой она была сказана, догадываюсь, сколько пережито и передумано, сколько всего стоит за этой фразой.